Нужно помнить, что новое тело может стать видимым. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока сокрыто от наблюдений. Теперь нужно не забыть, что энергия, излучаемая человечеством, нужна для правильного движения планеты. Когда же эта энергия становится отравленной, она ослабляет заградительную сеть и тем нарушает равновесие многих светил. Волны вибраций изменяются, и планета теряет часть самозащиты. Так человечество само распоряжается судьбой своейю. Когда же наступает разрушительный период так называемого безбожия, тогда масса энергии, обычно посылаемая в верхние слои, разбивается и становится материалом коричневого газа. явление пятна на Сатурне только указывает на космические взрывы, которые посылают на Землю неслыханный химизм. Много подобных явлений, о которых ученые даже не решаются говорить. Силы пространства непокойны. Не следует думать, что катастрофа уже завтра, но можно понять, какие новые химизмы приближаются к больной планете. Почему же? Те же самые звездные сочетания, находясь на несколько градусов выше или ниже, действуют на способности человека уже различно. Они действуют на внутренние силы человека. Химизм сам по себе еще не утверждает, не действует на силы духа, которые начинают работать. Получается род и иерархии, когда известный центр получает подкрепление свыше. Скрещение токов образует разницу химизма, как и во всем. Сущность в наших центрах. Мы видим, что даже земное лекарство в разных дозах производит различные следствия. Землетрясение полюсов очень опасно. Люди не отдают себя отчета, что качество землетрясений планеты меняется. Сатана имеет новое намерение собрать наибольшее количество духов в нижних слоях и задержаться около осколков земли, поскольку метеоры будут вращать, сохраняя в себе эманации земли. Так он надеется искоренить наше участие в планете. Но оставаясь в высших сферах, высшие духи могут помогать нижним слоям. Именно, но он полагает, что мы займемся новой планетой. Во всех случаях положение очень серьезно. И яроподхновение есть расширение горизонта. Полагаю тебя доверенной моей. Завтра скажу, чтобы почитали каждое указание Урусвати. Но воля Урусвати есть моя воля. И яроподхновение есть высшие действия и доверие. Все великие подвижники знали его. Космическое право, накопленное веками, нерушимо, но сроки могут колебаться. Твержу все время о расширении горизонта. Сказано. Наука светил точна, пока светило существует. Но и здесь не забудем относительность. Можно предвидеть, что кроме химизма лучей самого светила, нужно понять, насколько атмосфера вибрирует на прохождении небесных тел и волн космической пыли. Поэтому астролог должен быть и астрофизиком, и астрономом. Кроме того, он должен чувствовать земные условия, противодействующие лучам светил. Только при соблюдении этих условий выводы его освободятся от ошибок. Не скрою, опасность велика, как космическая, так и земная. Нужно примириться с тем, что нахождение зерна жизни в плотном существовании было разрушением мира. Сочетание равновесий были бы нарушены, и никакие земные силы не могли бы восстановить их. Дух проникает и наполняет все творение. Это есть жизнь. Прана, вселенский магнетизм, всеначальная энергия, которая наполняет каждый атом и в силу притяжения свойств связывает или сцепляет всю материю, всю массу и соединяет или объединяет все движение к одной цели. Электричество, магнетизм, силы являются вибрациями действия жизненного естества. Мир энергии есть мир акупунктурии и единственный, в который посвященный погружается для изучения бытия. Сва бхабат (Примечание: мировая субстанция и вещество санскрит) есть сила, движение, вечнорождающее свое электричество, которое есть жизнь. Дух и жизнь не делимы. совершенно истинная бессмертие, означающее безграничное осознанное бытие, не может иметь ни перерывов, ни задержек, ни прекращения в сознании. Эволюция миров не может быть рассматриваема отдельно вне эволюции всего сущего, всего созданного. Не каждая сфера планеты становится носительницей человечества. Непрерывное движение является единым, вечным и несозданным божеством, которое мы можем признать. Движение есть перпетуум мобили, которое никогда не прекращается, не замедляется и не ускоряет своей скорости даже в ночи Брамы или Пролайи. Примечание. Период покоя, противоположный Манвантари. Санскрит. Пролайя. означает временную потерю всякой формы, но во всяком случае не разрушение материи, которая вечна. Бессмертие личное условно. Дух есть ультимативно утонченная материя. Дух и материя едины, и суть лишь дифференциации в состоянии, но не в сущности. Представление чистого духа как существа или бытия есть химера, гигантская нелепость. Материя неуничтожаема и единосущна с духом. Лишенный материи дух не может проявить себя, следовательно, перестает существовать, становится нихиль. Примечание: латинь нихил ничто. Движение вечна, ибо дух вечен, но никакое движение не может быть представляемо без соединения с материей. Материя, энергия и движение. Есть троица физических объектов природы. Мы утверждаем, что движение управляет законами природы. Тайна-тайн – синтез всей оккультной науки. Шестиконечная звезда, или Соломонова печать. Шри-Антара – архаический храмарийцев. Маха-Акаша – пространство. На мир могут обрушиться такие несчастья, что даже наихудшие бедствия могут представиться как счастье. Мы на дозоре. Все висит на ниточке. Планета висит на ниточке. Опасность велика. Урусвати заметила красную атмосферу. Это от космического напряжения. Вокруг планеты вращение нескольких небесных тел. Некоторые приближаются к орбите Земли, вызывая напряжение атмосферы. И такое космическое напряжение отражается на подземном огне. Вступаем в тяжкие месяцы. Нарушение равновесия планеты вызовет многие троякие манифестации. Не только могут быть зряны новые небесные тела, но сам химизм светил может измениться и, конечно, поражающе подействовать на обитателей Земли. Итак, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно утвердить оживой этики. Изучение психического аппарата человека и новые токи с увлечением новых космических лучей принесут новое утончение организма. Изучение вибраций является главным ключом к феноменам природы. Чувство является ведущим началом. Миры начинаются под влиянием чувства. Притяжение или чувство сродства уявляет сцепление энергии и частицу уже сгущенной энергии. Основа мироздания уявлена на сцеплении энергии или на любви. Мысль уявлена, как венец чувства любви. Мысль уявлена основным качеством оявленной огненной субстанции. Огненная субстанция уявлена на двуеродности энергии, на одном конце – любовь, на другом – мысль. Делимость возрастает с усилением вращения основного вещества. Основная огненная субстанция уявляет дифференциацию, полярности на яром вращении. Сила вращения дробит основное вещество, и ярые искры несутся на новые сочетания и соединяются в конгломераты искр огня, образующие новые виды энергии и субстанции. Сложные конгломераты состоят из разнообразных энергий. и держится сила усцепления, которая зависит от силы вращения их нуклия. Разнообразие конгломерата зависит от химизма пространства, в котором этот конгломерат образовался. Дифференциация происходит от импульса. Каждое вращение или вибрация имеет свои особые химизмы. И импульс обменивается фахатом или лучом из пространства беспринципного. Тайна это. Еще не может быть исследовано нашим несовершенным организмом.